«Жизненные сигналы?» – спросил Ярл, преодолевая последний закоулок до цели. Болтер он держал наготове, в отставленной руке. «Хель, да что такое с коммами?» «Только один», – ответил Хускарл напряженным тоном. «Слабый, но активный». Закаулок привел их на открытое место, во внутренний дворик в 10 метров шириной, нетронутый минометными залпами. С другой стороны высилось некое строение вроде храма или соборы со множеством шпилей, которые тянулись к исчерченному огнем небу, словно загребущие пальцы. Слева и справа площадку окружали другие здания с выбитыми окнами. В пустых проемах мелькало пламя. Перед собором ждало отделение механосолдат, которые немедленно дали залп при виде волков. Времени для отвлекающих маневров или уловок не осталось, и стая ринулась прямо на врагов в поля на бегу. Доворик наполнился свистом болт снарядов, грохотом разрывов, зловещим треском выстрелов и смещающих орудий. Боец из стаи Булвайфа, пораженный в грудь, опрокинулся навзнич и проехал на спине паракриту. Расколотый доспех заискрил разрядами высвобожденной энергии. Еще несколько воинов, раненные в ногу или руку, повалились на земь, в с из крови и осколков керамита. Падали из карабиноры, когда их щиты не выдерживали сосредоточенного обстрела из болтеров. Фаши еще не успели набрать заряд для второго залпа, когда волки обрушились на них с топорами и мечами, вкладывая в каждый удар отчаяние почти опоздавших людей. Йорин пробивался сквозь ряды ошеломленных врагов, рассекая глотки и вырывая кабели. Он с разбега толкнул с плечом, прижал к стене какого-то склада и впечатал кулак ему в лицо. Затем еще раз и еще, вбивая шлем в лобную кость. Механо-солдат сполз на ракрит и Ярл помчался дальше. Расстреляв из болтера массивные двери храма, он ворвался внутрь и устремился по лестнице, прыгая через три ступеньки. Добравшись до нижнего этажа, кровавый его и завернул за угол, и влетел во внутреннее помещение. Там не горели люмины, высокие окна были завешены. Примерно полсекунды даже Йорин с его улучшенным зрением ничего не видел в кромешной тьме. Он словно бы оказался в космической пустоте. Внезапно вспыхнувшие прожектора озарили арочный неф, украшенный геральдическими драконами тирана. Стены здания были такими же багряными, как внешние скарпы крепости. В двадцати метрах от ярла находилась сцена во всю ширину зала. На уступчатое возвышение опирались подмостки, уходящие вверх до замкового камня арки. Там раскачивалась на подвесе большая клетка с железными прутьями, внутри которой рычал и пускал пену зверь, когда-то бывший воином. Шерсть на его искаженном лице, как и у хорали, слиплась от крови и слюны. Легионер скреб прутье когтями, его лишенное брони тела увеличилось и сгорбилось. На коже волка виднелись следы пыток, вдоль обнаженных конечностей тянулись полосы открытых волдырей. К ярлу присоединился Гулуваев, следом появились остальные бойцы. Пока стаи рассредотачивались по нефу, воины не сводили глаз со сцены. Как и на мостике эсминца, они прицелились в существо из болтеров, но команды стрелять не последовало. Мутировавший легионер явно не узнавал старых товарищей, только бросался на прутья, завывал и тряс клетку, которая неистово моталась на подвесе. Йорин напряг палец на спуске, чувствуя, как в животе пробуждается знакомое тошнотворное ощущение. От него требовалось только отдать приказ, но слова застыли на губах, скованных омерзением. В тот же миг, впервые с начала штурма, прекратилось шипение помех в воксбусине. Высоко в стенах зала раздвинулись заслонки, которые скрывали пикт-генераторы, направленные на сцену. Устройства заработали с жужжанием. Изображение дракона над подмостками неожиданно озарилось задней подсветкой. войны фаши! Загремело на оглушительной громкости вокс-запись из динамиков, развешенных подаркой Просцениума. «Познайте суть тех, кто осаждает Дулан! Узрите истинный лик врага, отриньте его ложь! Стерегитесь чужака, мутанта, еретика!» Пикт-поток долонской трансляции вдруг ворвался на дисплей Юрина, сметая тактический слой. Вместо него визер ерла заполнила звериная морда легионера, снятая крупным планом. Кровавый вой убрал ее движением зрачка, но изображение метнулось обратно и размножилось. Оскаленные, рычащие пасти волка расползлись по всему дисплею. Йорин открыл огонь, разнося генераторы на куски. Его стая последовала примеру вожака, и под своды зала унеслись новые болт-снаряды. Сбитые ими пиктустройства рухнули, выбрасывая пучки искр. Вокс-запись неожиданно оборвалась, изображения погасли. «Что произошло?» – ошеломленно спросил Булуваев. Прежде чем кто-либо успел ответить, на галереи по обеим сторонам нефа хлынули десятки солдат. Легионеров накрыл шквал лазерных лучей, вонзавшихся в пол собора. Еще один отряд начал спускаться на тросах из-под потолка, другие группы хлынули в зал из дверных проходов за сценой. Ярл спокойно отступал, стреляя в новоявленных противников. Бойцы его стаи также отвечали неприятелю болтерными очередями. «Понятия не имею», – мрачно произнес он, выбирая цели. «Но без этого мы никуда не уйдем». Орфей вскинул голову, утратив на мгновение дар речи. Визуальный поток очистился, но то, что успел увидеть адъютант, сложно было забыть. «Я допустил ошибку, господин». Осторожно произнес он. «Проблемы со связью в крепости были не случайными, а?» «Умолкни!» Резко оборвал его лев. «Сотри эти записи. Узнай, как они взломали нашу сеть, и закрой брешь!» Торопливо поклонившись, Орфей принялся за работу. Алоеж ждал, как примархат реагирует на краткую пикт-передачу. За десятилетия в крестовом походе магистр насмотрелся чудес и ужасов на дюжину жизней, но мало что могло сравниться с подобным зрелищем. Мы видим волков на наших Авгурах? Спросил Эль Джонсон. Да, подтвердил Алаеш. Они по-прежнему стоят, наступление пока не началось. Как там Мариен? Без изменений. Лев кивнул, взвешивая варианты. Его гвардейцы в зале готовы были исполнить любой приказ. Все они видели изображение зверя, промелькнувшее мгновенно, как мимолетный кошмар, и угасшее, но навсегда врезавшееся в память. «Я давал ему время!» Наконец произнес Эль Джонсон почти нехотя, но с теми же нотками предвкушения боя. «Что-то пошло не так. С ними всегда было что-то не так». Он повернулся к Алайошу. «Пора заканчивать с этим». «Как пожелаете», — откликнулся магистр, передавая команду своему отделению паладинов по закрытому каналу связи. Вместе со львом он вышел из зала и поднялся по винтовой лестнице на крышу, где трудились слуги первого. В небе над воинами, среди озаренных пожарами грозовых туч, кружили штурмовые корабли темных ангелов. Пламенный ад внизу извергал потоки и вихри раскаленного воздуха, которые приносили запах горящих углей. Пятьдесят паладинов региона, ждавшие появления командиров, отсалютовали клинками при виде примарха. Открытая крыша являлась высшей точкой захваченной цитадели, с нее можно было рассмотреть всю зону боевых действий. К востоку вздымалась на горизонте багряная крепость, громадная, окутанная чадом. За ней простиралась равнина, над которой тянулись черные клубы дыма, указывающие на места боев. Вдоль платформы переноса уже разместили направляющие антенны телепортов, подсоединенные к мощным силовым агрегатам. Установки потрескивали разрядами эфирной энергии, сам воздух словно бы искрил из-за близящегося прорыва пелены и перемешивался, как молоко в катящемся бедоне. «Наведение завершено», – доложил Инордин, старший из паладинов, и Эль Джонсон прошел в центр платформы. Другие рыцари, включая Алайоша, заняли места вокруг господина. По антеннам поползли сплетающиеся завитки варп-энергии. Тогда Лев усомнился лишь на секунду. Он посмотрел на восток, где под мрачным ночным небом пылала цитадель тирана. Эль Джонсону показалось, что перед ним гигантский погребальный костер, стремящийся испепелить самого себя. Что бы еще не произошло на Дулане, крепость уже была обречена на уничтожение. Где-то в недрах этой колоссальной груды железа Иеракрита по-прежнему сражался брат льва с врагом или со своей сутью. От твердыни веяло чем-то мерзостным, теперь она больше напоминала гробницу, чем оплот. А Лаёш ждал. Ждали и паладины. Вокруг них завывал ветер. Жаркий, как и стопки, он нес на пепельных крыльях крики умирающих. Эль Джонсон пришел в себя, встал прямо и сжал рукоять меча, готовые к схватке. «Начали — Начали! — скомандовал он, и антенны полыхнули ослепительным светом. Йорин и Булвайф помчались к сцене, взлетели по ступеням и открыли огонь, посылая разрывные снаряды через просторные нефсоборы. Легионеры, последовав за ними, сомкнули стену щитов вдоль края возвышения и накрыли врагов шквалом болтов. Поднялся грохот, из колонн, пола и стен вылетали, кружась, выбитые взрывами куски ракрита с карабинеры зашагали навстречу буре, стреляя из наручных орудий, но их срезали непрерывные очереди. Гибли и волки, застигнутые в момент перезарядки или попытки перейти в атаку. Кровавый вой выпускал один болт за другим. Пойманный зверь был в клетке, обезумев от бушующего внизу хаоса. Новые механосолдаты ворвались в зал, выбив двери в дальней стене. Счетчики патронов защелкали, близясь к нулю, и вскоре некоторые легионеры сменили болтеры на оружие ближнего боя. «Мы не сможем сдерживать их вечно!» – прорычал Гулвайф, всаживая снаряд за снарядом в наступающую орду неприятелей. «Согласен!» – отозвался Юрин, стиснув зубы. Он быстро расходовал боеприпасы, и их осталось совсем немного. «Одни не сможем!» Вскинув болтер, он прицелился в цепи, на которых висела клетка. Первым же выстрелом ярул разбил крепление, и вместилище мутанта обрушилось на пол перед волками. От удара оно развалилось, и освобожденное создание помчалось на всех четырех конечностях в сторону приближающихся фашей. Налетев на врагов, словно грозовой фронт, тварь ворвалась в их ряды и принялась крушить механосолдат со звериным неистовством. Существо завывало в бою, его движения, дерганные, лихорадочные, примитивные, были даже быстрее, чем у боевых братьев. Пучки смещающие энергии врезались в мутанта, но он не обращал на это внимания и, пробиваясь дальше, раздирал фаашей на куски, вырывал руки из суставов, перегрызал глотки, выплевывал ошметки плоти. Столкнувшись с подобным кошмаром, карабины дрогнули, потом запаниковали и начали беспорядочно отступать вдоль нефа. Сняв топор с магнитного замка, Йорин бросился в атаку следом за тварью, и другие волки сбежали со сцены вслед за ним, издавая тот же самый вой, что и чудовище. Две орды завязали в кровавом ближнем бою, но Ярл понимал, что даже монстру не перебить стольких врагов. Многочисленные раны неизбежно погубят его раньше. Кровавый вой сражался мрачно, то отдаваясь боевой ярости, то испытывая ужас при мысли, что выпустил на волю. Йорин старался забыться в битве, обрушивая на фаши удары топора один за другим, словно это как-то могло его избавить от вины за все произошедшее с ротой. Когда рев существа начал ослабевать, и показалось, что ход боя изменится вновь, из-за дальней стены донесся грохот взрывов и характерный рокот турбин десантного корабля. Механосолдаты слишком поздно осознали угрозу. Обернувшись, они увидели, как двойные двери зала разлетаются в щепки. В пролом ворвались два истинных волка – которые вцепились ближайшим врагам в глотки и повалили их на пол. За ними появились бойцы стаи, и фашии, накрыл ураган масс реактивных снарядов. После них в собор вступил самый могучий воин, волчий король, с рычащим цепным мечом и ликом мрачным, будто грозовые тучи. Тогда резня закипела по-настоящему. Реальность исчезла за стремительным приливом эфира, накатила волна жестокого холода, сопровождаемая ощущением невесомости и воем бездны на границе слышимости. Потом дурнота схлынула, мир пяти чувств сомкнулся вокруг легионеров. Варп-перенос был завершен паладины активировали силовые клинки, огляделись в поисках целей и приготовились к неизбежному вражескому залпу. Выстрелов не последовало. Лев, стоявший в кольце воинов, не вытащил меч из ножен. Координаты были верными. Орфей переправил легионеров прямо в центр тронного зала тирана, на вершине самого высокого шпиля Багряной крепости. Покои деспота, подобающие обширные, представляли собой множество соединенных проходами комнат, прихожих и ольковых, тускло освещенных и удушливо жарких. Фонтаны в форме горгулий сочились водой из разинутых пастей. Переплеты высоких арочных окон в готическом стиле раскалились до красна от пожаров снаружи, но стекло уцелело. Паладины рассредоточились и начали тщательную проверку комнат по бокам тронного зала. Аллоёш и Лев зашагали вперед, к самому сердцу лабиринта. Им открылся купол 30-метровой высоты, украшенный мозаичным изображением свернувшегося дракона, герба Дулана. Под ним находилось возвышение с угольно-черным троном. На нем одиноко восседал старик, облаченный в выцветшие одеяние. одеяния. Его бледная кожа была полупрозрачной, словно тонкий пергамент. Вокруг, точно как в чертогах колебаны неярко мерцали свечи. Под ногами неуверенно метались тени, пробираясь между лужицами слабого маслянисто-желтого света. Тянуло почти неуловимым ароматом каких-то благовонных масел. Человек на троне не двигался, лишь смотрел на приближающихся рыцарей темными глазами с набрякшими веками. Вблизи стало понятно, что перед ними не просто старое, но омерзительно дряхлое создание, застывшее во времени, как муха в янтаре. Оно, несомненно, было человеком, но его человечность как будто растянули до точки разрыва и дальше, сотворив некую чудовищную пародию на бессмертие. «Значит, ты пришел первым, владыка Калибана», – произнес дуланский тиран голосом тихим, как шелест тростника. «Не нужно сомневаться, никто в моей зале не в силах повредить тебе, по крайней мере пока». Лев поднялся к трону, звеня саботонами по ступеням. Паладины отошли к стенам, их доспехи блестели и словно бы размывались по краям в отраженном свете. Огоньки свечей дрожали в потоках горячего воздуха, что веял снизу, от далеких погребальных костров горящей планеты. Эль Джонсон какое-то время молчал, глядя на высохшее существо перед ним из-под крылатой личины шлема, в которой отражалась тьма. Он, как и всегда, просчитывал варианты. Последние завитки эфира распадались на камни у его ног, будто прах мертвеца. «Я принес в этот мир справедливость!» Слова примарха эхом отозвались под пустым куполом. Завоевал его для Империума, для Повелителя Человечества. Тиран выглядел усталым и безразличным. «Я видел и слышал, что ты сотворил здесь. Разрушение. Ничего, кроме разрушений. Такое умиротворение твой Император несет галактике. Такое предложение ты выложил на стол и ждал, что я приму его и буду благодарен тебе». Лев медленно скрестил руки на груди. В тот момент он казался вещественнее всего в зале. Очертания других людей и вещей размылись, цвета потускнели, но силуэт примарха остался четким и незыблемым, как наточенное лезвие клинка. «От тебя не требовалась благодарность», — возразил он, — «только признание естественного хода истории». «Если бы ты принял суть нового порядка, для тебя даже могло бы найтись в нем место». «Место для меня!» Тиран взглянул на огромного рыцаря пустыми, срезящимися от старости темными глазами. Его руки, сжимавшие подлокотники трона, чуть дрожали, но не от страха, а по причине дряхлостей. «Нет, не выйдет. Я потратил слишком много сил, выводя эти владения из тьмы варварства к чему-то вроде света. Я опустошен до дна, видишь? Сотня моих хирургов трудится, не покладая рук, поддерживая во мне жизнь. Ведь без меня рухнет все. Мы осознали это за эпохи ужаса, которые в итоге превозмогли и изгнали. Но теперь явились вы». Тиран осторожно откинулся на спинку трона. При каждом движении казалось, что его кости сейчас треснут, кожа расслоится, тощая шея сломается. — Поведай мне, посланник императора, — произнес он, — ибо я искренне хочу услышать ответ. Что бы ты сделал, если бы дуланские корабли появились у Калибана с теми же самыми требованиями? Эль Джонсон спокойно взирал на деспота, его меч не покидал ножем. «Такой вопрос мне задавали правители десятка миров, и всем им я отвечал одинаково, это не важно. Не вы пришли к нам, мы пришли к вам. Судьба уже дала тебе ответ, и другого ты не получишь». «Ах, вот как!» – вяло улыбнулся Тиран. «Значит, твой единственный аргумент – моя империя могущественнее?» «Разница между нами не в могуществе. Мне известно, к чему стремится император. Люди обретут силу лишь в объединении. Только под его руководством мы сумеем навсегда прогнать кошмары прошлого. Если мы потерпим неудачу, ужас вернется. Поэтому я не чувствую вины, сметая тебя с дороги». Как уже было сказано, ты упустил свой шанс. «Да, мне дали шанс стать рабом», — сказал старик. «Очень заманчиво. Я знаю, что вы называете меня тираном, оправдываете свои поступки россказнями о деспотии, но мой народ по-прежнему сражается за меня». «Ты заметил это? Люди видят, что вы явились уничтожить все, созданное нами, и понимают, кто здесь настоящий угнетатель. И не рассказывай мне, будто вы несете просвещение, поскольку ты заблуждаешься. Мы выживали здесь долгие эпохи, когда терра казалась просто мифом или детской выдумкой». Мы столкнулись с тем, что ты называешь ужасом, и научились сдерживать его за нашими стенами. У нас сохранились базовые знания далекого прошлого, и ты видел, на что мы способны. В некоторых областях мы даже превзошли вас, и это не должно тебя удивлять, ведь мы были готовы на все, чтобы защитить наш дом. Но вы вернулись, будто кошмар, не исчезнувший после пробуждения. «Впрочем, я рад, что мы не сдались вам без боя. Так мне легче будет встретить смерть, примарх». «Тебе не обязательно умирать», — возразил Лев. «Прикажи остаткам твоих армий сдаться. Твоя империя пала, ее столичный мир захвачен. Мы взяли под контроль силовые генераторы, и воины моего брата прямо сейчас разносят твою крепость на куски». «Похоже, удача еще не отвернулась от тебя, если ты сейчас споришь со мной, а не с Руссом. Не думаю, что он оказался бы таким же терпеливым». Тиран кивнул и снова улыбнулся, растянув тонкие губы над пожелтевшими зубами. «Отдай приказ», — повторил Эль Джонсон, — «спаси своих людей». Тебя увезут с Дулана, осудят за твои преступления, но планета и ее жители не погибнут, а станут частью Империума. Старик больше не улыбался. «Кажется, ты не понимаешь, в чем дело», — ответил он. Ты видишь, как протекают годы, десятилетия, века, и думаешь, что они имеют какое-то значение, что Терра или Дулан обладают какой-то важностью. В действительности же судьбу целой империи может решить одно испытание. Лев не шевелился. «Возможно, однажды, очень нескоро, ты встретишь врага, которого не сможешь одолеть». В голосе деспота появились ожесточенные нотки, первые признаки злости. «Тогда ты осознаешь, что мы чувствуем сейчас. Сначала заглянешь себе в душу, пока вокруг будут рушиться стены твоей цитадели. Потом поднимешь взор на неисчислимые армии за ними, и перед тобой встанет невозможный выбор. Что делать? Бежать? Сдаваться?» «Биться, хотя и в итоге ты только прольешь свою и чужую кровь в океан, который уже затопил галактику!» Тиран с трудом поднялся на ноги, покачиваясь над сиденьем и опираясь на подлокотники трона тонкими, как прутики, руками. «Лишь тогда ты поймешь, владыка Калибана», — сверкнул глазами старик. «Лишь тогда ты познаешь себя, разберешься, из чего сделан». Мы уже прошли через это в последние мучительные годы. Наверное, мне даже стоит поблагодарить всех вас за науку. Вы показали нам, кто мы есть. Показали, что мы лучше. Клинок примарха выскользнул из ножен. Отблески свечей пробежали по стали. Эль Джонсон плавным, бесшумным движением несравненного дуэлиста повернул меч острием вверх. Такие беседы всегда заканчиваются одинаково, — чистым и невозмутимым голосом произнес рыцарь. — Ты подчинишься? Старик поднял глаза. Его впалые щеки пересекла тень львиного меча. Медленно, будто следуя какому-то ритуалу, он извлек из-под мантии кинжал. — А как ты думаешь? — спросил тиран. Как только смолкли отголоски последних криков, Рус остановился посреди собора. Лемон тяжело дышал, с его цепного меча обильно стекала кровь. Волки стояли вокруг, среди наваленных грудами тел фашией, и по их броне, как по мясницким фартукам, сочились густые багряные капли. Во время битвы примарха и кровавого воя разделяла плотная толпа врагов, и лишь теперь, когда пал последний механосолдат, они могли сойтись. Ярл уронил топор. Расщепляющее поле затрепетало и отключилось. Боевая ярость нехотя отпускала волчьего лорда, виски сжимала тупая боль, как при похмелье. Между Русом и Юрином на бесформенной куче оторванных конечностей и разбитых доспехов лежало существо, когда-то бывшее волком Фенриса. Как и Харааль, оно выдержало множество прямых попаданий. На трупе сохранилось несколько фрагментов брони, но большая часть лад свалилась с увитого мускулами тела, поросшего густой шерстью. Ее покрывала корка засохшей крови, черной как мёд, большая часть которой принадлежала самому зверь. Истерзанную плоть создания испещряли лазерные ожоги, ножевые порезы и входные отверстия снарядов, но раны, нанесенные им противником, были намного страшнее. Чудовище сносило головы с плеч, выдирало руки из суставов, вспарывало животы. Оно уложило больше фашией, чем любой из фенрисийцев. Рядом с монстром воздвиглись целые горы вражеских трупов, о каких могли только мечтать воители древнего Асахейма. Рус подошел к мутанту, воззрился на него и долгое время стоял неподвижно. Из щелей в вокс решетки его шлема вырывался пар. Космодесантники стряхивали кровь с мечей, не решаясь заговорить. Йорин не сходил с места в нескольких шагах от примарха. Наконец, Лемон поднял руки и свинтил шлем. Лишь тогда все увидели гримасу душевной боли, которая исказила грубые, словно бы выкованные из железа черты волчьего короля. Опустившись на колени, Рус приподнял в ладонях голову павшего сына и сощурился, изучая постигшие его изменения. Потом он медленно разжал пальцы. Грива зверя коснулась пола, челюсть отвисла, налитые кровью глаза, слепо уставились в потолок собора. Лемон резко обернулся к Яру. «Почему ты не сказал мне?» Ферри и Гери уже пробрались обратно к хозяину. Кроме них, в соборе никто не шевелился. Я, начал Юрин, я ждал. Чего? Лекарство, объяснение, подтверждение того, что это может случиться с каждым из нас, закончил Рус, выпрямляясь во весь рост. Обгоревшие меха скользнули по толстой броне, обнажив рунный узор цвета алой крови. Примарх выглядел осунувшимся. «Ты понимал, что никаких гарантий нет». Он неуклюже двинулся к ярлу, наступая на руки и ноги убитых, ломая кости тяжелыми сабатонами. «Оглядись!» – мрачно сказал Лемон, подходя ближе. «Что ты видишь? То, чем мы были!» ответил кровавый вой, «и то, чем мы станем». «Так ты знал?» Рус замер менее, чем на расстоянии руки от ярла. «Я знал об опасности, знал, что содержится в Канис-Хеликс, знал, для чего ее сделали». Мне показали место, где создали спираль и старинные биокузни, в которых ее разработали. У каждого легиона свой яд, и мы не исключение. И да, я видел тех, кто не вернулся из глуши». «Иногда я уходил туда в одиночку и избавлял их от мучений. Они ничем не отличались от этого создания. Но среди легионеров не помню, о чем я думал. Вероятно, надеялся, что проклятие удастся сдержать. Малкадор предупреждал меня, но кто из нас вообще прислушивался к сеггелиту? Возможно, теперь стоит начать». Йорин склонил голову. «Господин, я...» — Не смей извиняться! — взоревел Лемон, неожиданно вскипев яростью. — Ты понимал, что нужно сделать, но позволил проклятию разрастись у тебя в роте, а потом утаил это от своего повелителя, посчитав себя мудрее его. Те изображения передавали по всей крепости, каждый из нас видел их. «Враги видели их! Мой брат увидит их! Твои попытки скрыть правду закончились тем, что ее узнали все!» К щекам ярла прилила кровь. «Я думал...» – начал он, но тут же осекся. «Ты думал, что дело в одной только доктора тринадцатой роте?» – с горечью сказал Русс что никто больше не страдает от этого изъяна? Ты ошибался. Может, тебе станет еще тяжелее, но знай, проклятие в каждом из нас. Его зов доносится из холодной ночи, когда утихают звуки битвы, и мы остаемся наедине с самими собой. Пожалуй, лучше драться без передышки, а? Тогда не придется внимать ему». Лемон подступил к Ярлу, обхватил его обеими руками за плечи и притянул к себе. «И я не хотел верить в это», — выдохнул Рус так тихо, что услышали только они двое. «Ты, ты был для меня важнее всего. Когда ты прошел испытание, хотя тиране заявляли мне, что такое невозможно, у меня сердца забились от радости. Я ведь знал, что мой щитоносец совладает с чем угодно». «Никто, — говорил я себе, — ни один воин Стерры или Федриса не сравнится с ним. Остальные, в конце концов, могут подвести меня, но только не ты, ведь мы с тобой были из одного чертога, и оба служили Тенгиру и вместе ступали по льду, прежде чем все изменилось». Рус не выпускал волчьего лорда. Тот поднял глаза на скорбящего примарха. «Что мне делать?» – спросил Йорин. Его узкое лицо побледнело, будто выбеленная кость. Если бы Яру велели броситься на топор, он исполнил бы приказ. Волчий король разжал объятия. Он поправил шкуры, смачно отхаркнулся и устало покачал головой. «Никаких больше команд! Все открылось, мы узнали правду о себе!» Лекарства не существует, по крайней мере, такого, которое я одобрил бы. Волк внутри делает нас сильнее. Нельзя жаловаться, когда он кусает нас. Рус снова взглянул на тело мутировавшего воина. Сожгите опавших, велел он. Нас еще ждет битва. Он повернулся к выходу, но в коме внезапно затрещал голос Хельмшрета. «Господин, мы засекли телепортацию на вершину крепости!» — доложил Агвай с линии фронта. Судя по тону, он был взбешен. «Ангелы начали атаку!» Примарх вскинул голову. Пустота в его глазах сменилась гневом. «Он дал слово!» — сказал Лемон, не веря своим ушам. «Ты наверняка ошибся!» туда чтобы догнать льва поверьте никаких ошибок он опередил нас волчий король подхватил шлем лев пошел против меня сейчас выкрикнул рус на глазах обретая прежнюю силу очихель он выбрал неудачный момент примарх двинулся вдоль нефа непрерывно убыстряя шаг истинные волки следовали за ним по пятам. Черная кровь в сопровождении других Эйнхериев также направился за командиром. Снаружи усилился монотонный рев турбин снижающихся грозовых птиц, пол собора слегка завибрировал. Йорин замешкался, не понимая, нужен ли он повелителю. — Господин, я... — начал Яру. Лемон повернул голову. — Нет. Отправь тело на корабль, а потом сожги здесь все дотла. Я сыт по горло этим миром, так что если поистине жаждешь искупить вину, заставь уцелевших вопить. И волчий король ушел, покинув собор мертвецов. Кровавый вой обернулся к булвайфу, и они какое-то время смотрели друг на друга. У ног легионеров собирались лужицы крови. Затем волчий лорд нагнулся и подобрал свой топор. — Ты слышал его? — сказал Йорин. — Мы тут еще не закончили. Потребовался лишь один удар меча, тихий, как шепот, и хирургически точный. Отсеченная голова тирана с влажным шлепком свалилась на пол и покатилась вдоль тронного зала, оставляя за собой тонкую полосу маслянистой крови. Зазвенел кинжал, выпавший из безжизненных пальцев, мантия неожиданно смелась. Тело деспота как будто съежилось после смерти, сложилось внутрь, жесткое и хрупкое, как махровые перья птицы. Лев толкнул труп с словно проверяя, не оживет ли старик. молча встал у плеча повелителя в ожидании новых приказов. Под мозаичным куполом слабо мерцали свечи, превратившиеся в огарки среди лужиц воска. «Его нельзя было пощадить, господин?» — спросил магистр ордена. Эль Джонсон очнулся от раздумий. «Живым он представлял угрозу для нас. Несомненно, и все же, мы продолжили наш список завоеванных миров, покончили с одной империей, приняли ее жителей в другую. «Удовлетворись этим!» Аллоёш кивнул. «Как пожелаете», — добавил офицер с поклоном. «Но я покину Дулан без сожалений. От его пыли у меня першит в горле, и я рад, что нам больше не нужно биться здесь». Стоило ему договорить, как вдали послышался рокот турбин грозовой птицы. Шум непрерывно приближался, и вскоре показалось, что десантные корабли зависли прямо над регионерами, а стены башни содрогаются до самого основания. Примарх поднял голову тирана за редкие волосы и вернулся на тронное возвышение. — Думаю, ты ошибся, магистр ордена, — устало сказал он. Двери в дальнем конце покоев распахнулись, грохот удара пронесся по снежным комнатам, порыв ветра задул огоньки свечей. Вошел Рус, мрачный от зарождающейся ненависти. С ним были его волки, с ним были его воины, и все они хлынули в убежище деспота, будто звери из темных лесов, с резким запахом и вздыбленной шерстью, излучающие беспримесную враждебность. Каждый из них был с оружием и в броне, замаранный следами ожогов и грязью сражений, и клинки бойцов уже потрескивали разрядами энергии. Примарх шестого легиона держал в руке цепной меч, длиной почти в человеческий рост, покрытый символами разрушения. Пока Лемон шагал к престолу, его талисманы Черепа, связки клыков, рунные дощечки подпрыгивали и стучали по серому, как дождевые тучи, доспеху. «Брат мой!» – низко и холодно прорычал Рус, не скрывая угрозы. «Скажи мне, неужели на колебании обеты ничего не значат? Или ты решил, что можешь безнаказанно насмехаться над волками Фенриса, которых даже смерть не заставит нарушить слово?» Паладины и нардина мгновенно окружили своего примарха защитным кольцом, но тот спокойным жестом приказал им расступиться. Эль Джонсон ждал брата с львиным мечом в одной руке и кровавым трофеем в другой. Над почерневшими огарками свечей поднимались завитки едкого дыма. «Ты опоздал, Лемон!» — ответил рыцарь все тем же гордым и ясным голосом. «Мы не могли ждать вечно!» К тому моменту рус, рядом с которым ступали два волка, преодолел половину длинного прохода. Его сопровождали больше семидесяти легионеров, явно побывавших в затяжной битве. Одни не носили шлемов, показывая татуированные лица с проколотыми губами и ноздрями, черты других скрывали забрызганные кровью вокс-решетки. Бойцы на ходу гремели клинками о щиты, в их движениях сквозила воинственность, они надвигались подобно неудержимой волне беспорядка. Напротив них безмолвно стояли в четком строю пятьдесят темных ангелов с мечами наготове. Ты поклялся! взревел Лемон. Цепной клинок в его руке раскачивался, будто огромный зловещий маятник. «Ты встал между волком и его добычей!» Лев горько усмехнулся. «И без всякого труда, неудивительно, что ты предпочитаешь сражаться в одиночку». Рус приближался к брату, шагая все шире. Эль Джонсон не сходил с открытого места перед пустым троном. Пасть кракена урчала и порыкивала во тьме, смертоносные зубья стремительно вращались вокруг кожуха, расчерченного рунами погибели. Волчий король вдруг остановился, точно как при встрече с братом в ангаре непобедимого разума. Он бросил взгляд на голову врага, которую поклялся снять, затем поднял глаза на льва. Эль Джонсон стоял все так же прямо и твердо, гордо развернув плечи, с которых, подобно водопаду, струился длинный плащ. Лемон, более крупный и тяжеловесный, словно бы напрягся перед броском. Из-за крови и грязи на шлеме он напоминал какого-то душегуба, злобное создание из внешней тьмы, образ идеального хищника, отпечатавшийся в расовой памяти людей. «Лучше бы тебе отступиться, брат!» — тихо произнес Лех. «Нет смысла устраивать здесь представление!» Рус засмеялся, гортанно и хрипло. «Есть, и еще какой!» — мрачно огрызнулся он. «И это не представление! Мы, звери из твоих закоренелых страхов, мой благородный господин!» «Мы – неистовство, что преследует тебя во сне. Мы – разрушители и Созидатели, самые чистые, самые дикие, и ты завидуешь нам, потому что никогда не сможешь стать таким». Воздух между ними, словно бы загудел от сдерживаемого безумия, замерцал неестественным светом. «Брат, я никогда не завидовал тебе», – возразил Эл Джонсон. «Я же видел, с кем ты водишь компанию». Завыв от бешеной ярости, Лемон бросился на льва и впечатал громадный кулак прямо в нагрудник брата. Эль Джонсон отшатнулся и врезался в трон, отрубленная голова тирана вылетела из его руки. Рус светнулся следом, собираясь ударить снова, но темный ангел вскочил на ноги и быстро заслонился мечом. «Значит, вот зачем ты пришел!» — вздохнул Лев Скалибана. «Весьма досадно, но и весьма предсказуемо». Воины Лемона уже выстроились вокруг своего повелителя. Легионеры с обеих сторон пока не атаковали оппонентов, но изготовились к бою. «Ты всегда называл меня дикарем!» — злобно выговорил Рус, держа цепной меч на отлете и занося свободный кулак. «Пора тебе узнать, что это значит на деле!» Примархи осторожно закружили по возвышению, глядя друг на друга. Волчий король сипло дышал, от него исходил почти ощутимый гнев, словно жар от огня. Лев держался более холодно и отстраненно, но тоже бушевал от ярости. Достоинства Эль Джонсона оскорбили в присутствии его же паладинов. Он всегда преуспевал в церемониальных поединках, но сейчас ввязался в драку, начатую каким-то варваром, таким же несдержанным, как и его псы. «Тебе не нужно подтверждать свою репутацию, брат», — сказал Лев. «Можешь выйти из роли, когда пожелаешь». «Мои воины сражаются там, внизу», – процедил Рус. «Если бы ты помог им, я назвал бы тебя другом». «Тогда сам отправляйся к ним и не вини меня за то, что мне пришлось сделать твою работу». Лемон снова бросился к Эль Джонсону и обрушил на него цепной клинок. Лев, держа меч двуручным хватом, заблокировал выпад. Примархи замерли на мгновение, оба старались пересилить противника. Металл скрежетал по металлу, с клинков сыпались искры. Вращающиеся зубья пасти кракена скрипели по безупречному лезвию львиного меча, но не могли вгрызться в него. Видя, что драка закипела по-настоящему, бойцы черной крови издали одобрительный рев и загремели клинками о щиты, поддерживая вожака неистовым шумом. Темные ангелы, поначалу хранившие молчание, тоже не остались в стороне, и, следуя примеру Инардина, разразились хвалебными кличами в адрес своего повелителя, как на турнирном поле прежнего Калибана. Теперь воины обоих легионов старались перекричать друг друга. «Ты всегда ставил себя выше остальных!» — с ненавистью произнес Рус, напрягая мышцы рук. «Откуда это в тебе? Тяжелое детство?» Эль Джонсон не отступал ни на шаг. «Я так и не понял, зачем ты нужен нам, и никто не смог мне этого объяснить». Колебанец оттолкнул пасть Кракена и отступил на шаг. Лемон последовал за ним, и братья начали обмен размашистыми ударами. Сталкивающиеся мечи вздрагивали так, что могли бы раздробить кости смертному. Если примархии слышали возгласы своих бойцов, то не обращали на них внимания. В каждый выпад, стремительный и точный, они вкладывали без остатка все силы и решимость, которую подпитывала взаимная неприязнь. Это чувство, постепенно развивавшееся за время крестового похода, теперь прорывалось наружу в открытом бою. «Наше предназначение очевидно», – возразил Рус, яростно наседая на брата. Он оттеснил льва за трон и дальше, в длинный зал. «Сейчас ты видишь, для чего мы нужны, и жаждешь стать таким же. Я вижу лишь заблуждение, столько энергии, и вся тратится впустую». Лемон чуть превосходил противника в силе. Взмахи пасти Кракена были шире и мощнее, но более ловкий Эль Джонсон парировал удары и совершал ответные выпады, стараясь лишить Русса равновесия. Примархи орудовали клинками, кружили по чертогу, проводили ложные уколы, рассекали шкуры и ткань плаща, срубали трофеи из доспехов. Резкий грохот со ударяющихся мечей разносился по тронному залу. Его ритм ускорялся, братья все серьезнее втягивались в схватку. Крики поддержки тем временем достигли крещенда, их отголоски прокатывались под куполом и звучали в каждой нише. Все легионеры в покоях тирана были испытанными воинами, привыкшими к непрерывным боям в тренировочных клетках и дуэльных ямах, но никто из них прежде не видел своих повелителей на пике самоотдачи. Рус и Лев были сотворены императором обучены всем стратегемам, известным в Империуме. Их быстроту, силу и хитроумие ограничивали только законы физики и биологии. Любой их выпад казался ударом божества, неуловимо стремительным, идеально метким, способным нанести поистине апокалиптический урон. Наконец примархи разошлись, тяжело дыша. Доспехи обоих покрывали глубокие трещины, Элемон рассмеялся, но мрачно и язвительно. Еще не утомился, мой благородный господин, поддел он, брата, сколько бы миров ты ни покорил, так сражаться тебе не приходилось. Я не считал войну развлечением. Какие я? Для тебя все развлечение, фыркнул Эль Джонсон. Меня направили сюда потому, что Малкодор не доверяет тебе. «Никто не доверяет тебе! Твои легионеры сброд, который дрался бы между собой, если бы ты не вбивал в них послушание!» «Как жаль, что мои бойцы не похожи на твоих!» — насмешливо парировал Рус. «Да!» — раздраженно отозвался Лев. «Да! Неужели ты не понимаешь этого?» Лемон расслабил руки, лениво покачивая перед собой пастью Кракена. «Я знаю, почему ты поступаешь так. Знаю, почему захватываешь мир за миром, посылая своих сыновей в любую компанию, которую подыщет для тебя Малкадур. Но ничего не выйдет, брат. Наш отец не выберет себе любимчика. А если даже и выберет, то не тебя. Только Сангвиния или роголо или Хорусы». «В общем, зря ты так рвешься попасться ему на глаза. Тут действуют иные правила». Эль Джонсон позволил себе презрительную усмешку. «В отличие от некоторых, Лемон, у меня есть друзья во дворце. Ты понятия не имеешь, кому благоволит отец». «Может, и так». Запустив цепной меч, Рус вновь пошел в наступление. «Но его здесь нет, верно?» «Только ты, я и зубы Кракена!» «Уродливый клинок!» – заметил лев, осторожно взглянув на оружие брата. «Как и его хозяин!» Волчий король подступил к нему и махнул пастью Кракена понизу, но колебанец защитил ноги, резко опустив львиный меч, который крепко держал обеими руками. Лемон атаковал сверху, пытаясь лишить Эль-Джонсона устойчивости. С трудом сохраняя равновесие, оба сделали несколько шагов по залу. Легионеры следовали за ними с одобрительными возгласами. Лев нанес ударный скосок, но в последний миг направил клинок вверх. Парируя, Рус слишком высоко поднял цепной меч, и брат вывернул рычащую пасть Кракина у него из руки. Лемон попытался вернуть оружие, но Эль Джонсон отшвырнул его в сторону. Цепной клинок со стуком закувыркался по полу, и паладины едва успели отскочить с дороги. Возможно, Лев решил, что на этом схватка закончена, поскольку не провел следующий выпад, которым наверняка пронзил бы незащищенный нагрудник Русса. У Лемона, впрочем, было иное мнение. Рыча от ярости, волчий король рванулся на колебанце, врезался в него всем телом, словно таран, и отбросил назад. Примархи налетели на ближайшую к ним колонну метровой толщины стесанного камня. Лев с глухим стуком ударился о столб, по которому побежали трещины. Брат принялся неистово молотить его кулаками так быстро, что все движения сливались в одно размытое пятно. Лемон проломил прекрасный шлем Эль Джонсона, смяв ангельские крылья на висках. Рыцарь, пошатываясь, неуклюже отмахнулся мечом, но выпад получился слабым и не пробил броню. Рус обхватил противника за плечи, напряг мускулы и с бешеным ревом бросил его через зал. Грузно рухнув на пол, Лев проехал на спине по каменным плитам. Волчий король повернулся к нему, по-прежнему безоружный. Пасть Кракена отлетела далеко, и когда Лемон направился за ней, дорогу ему преградил Алайош. Примарх на мгновение застыл, ошеломленный подобным вызовом. Потом, забыв о цепном мече, он выдернул из рук темного ангела силовой топор и отшвырнул храбреца ударом кулака на атмыш, едва не оторвав ему голову. «Сойдет! прорычал Рус и устремился к очнувшемуся брату. Эль Джонсон вскочил на ноги, и примархи сошлись вновь, топор против меча, но теперь оба бились оружием первого легиона. Обмен ударами ускорился, противники неистово обрушивали клинки на изрубленную броню, и металл впервые коснулся плоти. Кровь, густая, как машинное масло, закапала на каменный пол. Красный пунктир протянулся за братьями через весь зал и дальше, до самого вестибюля. Легионеры, завороженные картиной непрерывного насилия, могли только следовать за своими повелителями. Они сражались, они сражались с решимостью оскорбленных братьев и разгневанных полубогов. — Тебе нигде нет места, Лемон! — задыхаясь, выкрикнул Лев. Он парировал очередной вихрь ударов фенресийца. «Тебя всегда будут чураться, и ты сам выбрал такую судьбу. Когда закончится крестовый поход, у тебя не останется ничего, кроме родного мира и пустой горы для кутежей и драк. Ты этого хотел?» «Я ни о чем не просил», — ответил Рус. «Кроме права быть собой. Нас всех сотворили не просто так, и мы хотя бы знаем, в чем наша цель». Ха! В некоторые замыслы вкрался изъян, и тебе об этом известно. Легионы можно покарать, их повелителей призвать к ответу. Возможно, подобное случится и с тобой. Ты не согласен, брат? Если такое произойдет, я совсем не удивлюсь. Молчи о том, чего не понимаешь, мальчишка, прорычал Лемон. Боги, ты настолько же глуп, насколько высокомерен!